Глава 21. Что ты такое говоришь? Трясусь от сказанных слов отца и стараюсь унять разрывающиеся от боли сердца. Тебе повторить, доченька, говорит с издевкой и трет ладонью морщинистый подбородок. Мне кажется, ты все очень хорошо услышала, но я не гордый, повторю. Лорд Райлан Баллард! «Твой так называемый муж просит руки Элис Дэй у своего отца, короля Драгорада Второго Балларда». «Нет», удрученно качая головой, изгибаясь пополам. «Нет, не может этого быть. Райлан, за что ты так со мной?» Падаю на колени без сил, ноги не держат, и я окончательно пачкаю чужое платье. В свадебное платье женщины, которая сейчас соглашается выйти замуж за моего мужа перед самим королем. «Дочка!» Отец поднимается и подходит ко мне, берет меня за локти и прижимает к себе. «Не надо! Не стоит он твоих слез! Поднимайся!» «Папа, ты не понимаешь!» Хватаясь за его сильные руки, и прижимаюсь к груди отца. «Он же говорил, что любит меня, что я его единственная!» «Ох, малышка моя, если бы ты знала, какие слова говорят мужчины, чтобы добиться расположения женщины!» «Я должна с ним поговорить!» Отстраняюсь от папы и вытираю грязными ладонями слезы с мокрых щек. «Может, это какая-то ошибка?» «Может...» — обреченно кивает и гладит меня по голове. «С тобой сходить?» «Нет...» — резко отвечаю и скидываю подбородок. Губы дрожат, а внутри огнем полыхают досада и горечь. «Я сама...» «Он должен объясниться передо мной. Я это так просто не оставлю...» «Правильно...» «Каждый должен ответить за свои поступки...» сжимает мои ладони и тихонько трясет их. «Если что, я буду рядом. Не переживай. Мы же семья, милая. Ты помнишь?» «Помню». Отстраняюсь и, не переодеваясь, иду по дорожке в сторону королевского замка. Придерживая подол свадебного платья, не чувствую своих ног, а только шумно стучащее сердце. Слез нет, только горечь и злость. Я иду и не замечаю слог, которые бегают туда-сюда, таская вещи из повозки Элис Дэй внутрь замка. На дорожке стоит тот самый экипаж, который я видела вчера. Тот и служанка Леди Дэй, дающая указания лакеям и слогам, которые аккуратно снимают чемоданы и ставят их на землю. Я решила идти не через кухню, как воровка или служанка, а как законная жена лорда Райлана Балларда. Я все еще верила в брак, который осветил священник этой ночью. И пока мне не доказали обратное, я буду леди Лира Райлан Баллард, и никак иначе. Простите, вы кто будете? Юманс, здравствуй!» Улыбнулась дворецкому, который, кажется, совсем не изменился с тех самых пор, как я его видела последний раз это было четыре года назад, а словно вчера мисс нахмурился и почесал подбородок Ты что не узнал меня улыбнулась и легонь потолкнула дворецкого, с которым несколько лет назад мы дружили, точнее мой отец, а я всегда была рядом. это же и я лира монтера дочь садовника лира девочка «Как же ты выросла!» Улыбнулся и, взяв меня за локоть, повернул в сторону от двери. «Давай так, ты зайди лучше со стороны кухни. Помнишь же, где это?» «Юманс, пусти меня через главный вход, пожалуйста». Попыталась пройти через дворецкого, но он стал стеной и не собирался пускать меня. «Лера, да что с тобой? Ты не заболела случаем?» Настороженно посмотрел и отпустил меня из хватки. «Не уверена, но мне нужно увидеть Райлона, ой, лорда Райлона Балларда». «Зачем это тебе, принц Баллард?» Вновь нахмурился и игриво погрозил мне пальцем. ваши и моры остались же в прошлом, так?» «Не уверена». Сжал виски, чтобы внезапная головная боль исчезла. Это очень важно. Поверь мне, дело жизни и смерти. Пусти ее, Юманс. Услышала голос Найфи, а потом она и сама появилась перед нами. Она ко мне пришла. Но, принцесса Найфи, это неправильно. Лира – дочь садовника, а все слуги у нас проходят через служебный вход, с другой стороны замка. Я знаю. Схватила меня за руку и потянула за собой. «Но бывают же исключения. Сегодня как раз такой день». Принцесса тащила меня подальше от недоуменного взгляда дворецкого, который продолжал смотреть на нас. «Найфи», — дрожала я, передвигая ватными ногами, — «остановись, прошу». «Лира, нельзя! Нам нужно найти братца Райлона, пока не стало слишком поздно». «Мой отец сказал, что уже поздно». Зажала рвущийся крик из горла. Принц, уже попросил руки у Элизаи. Это конец. Попросил. Остановилась и, поджав губы, посмотрела на меня. Отбросила косички за спину. Но король пока не дал ответ. У нас еще есть время. Король с принцем сейчас разговаривает в малой гостиной. Но как мы туда попадем? Я так устала, что язык заплетался, голова раскалывалась, а ноги заплетались в длинном свадебном платье, которое невероятно хотелось снять. Точнее, выбросить, сжечь, разрезать ножом на лоскуты. — Я хочу снять его. — Кого? — отпустила мою руку и странно посмотрела на меня. — Я ненавижу это платье. И себя в нем тоже ненавижу. Не нужно было надевать его. Поджав губы, поискала место, где можно раздеться. Лира, сейчас не время, пожалуйста, потянула меня за собой. Идем. Если меня увидят в нем, мне конец. Ухмыльнулась и посмотрела на себя. Платье было порвано в нескольких местах, опять на грязи и травы. Казалось, покрывали и всю кружевную ткань. Белого и чистого на нем точно не было, и вообще от праздничного наряда не осталось и следа. «Я выгляжу, как дочь садовника, вот только цветов не хватает». «Лира, перестань, ты законная жена моего брата», — пропищала Найфи, больше не держа меня за руку, понимая, что это бесполезно. «Нет». «Принцесса, все не так!» Я щелкнула пальцами и произнесла простое заклинание травологии. В воздухе закружилась маленькая ураганная воронка, созданная из воздуха и куска бретельки, оторванной от платья. Воронка искрилась и создавала чудо, а через мгновение в моих руках лежал букет, состоящий из прекрасных белых роз, кал и лилий. Это была не иллюзия, а самые настоящие цветы, от которых шел дурманящий запах лета и счастья. «Тебе нравятся эти цветы?» Тихо спросила девочку и вдохнула аромат, от которого закружилась голова. Боль постепенно уходила, уступая место спокойствию и легкости. «Красивые, но для кого они?» «Разве ты еще не поняла?» Ухмыльнулась и, подобрав подол платья, осмотрелась. Детские воспоминания накрыли меня, и я поняла, куда нужно идти. «Эти цветы для самой красивой невесты нашего всеми любимого принца Райлона. А затем развернулась и побежала в сторону малой гостиной. «Ноги сами несли меня туда». И я знала, что делаю все правильно.